Глава 77. После мгновения ужаса Орест вырвался из схватки когтистой руки, затем схватил ее и потянул. Среди гнезд снова произошло маленькое землетрясение, и он вытащил на свет скелетообразное существо, покрытое нечистотами. Это была девушка, впрочем, сейчас от нее остались кожа до да кости. Она издала гортанный крик, Амала узнала его, потому что уже слышала из канализации. Девушка попыталась укусить Ороста, но ей не хватало сил, и ему без труда удалось высвободиться. Вероятно, он убил бы ее на месте, если бы Амала, воспользовавшись моментом, не бросилась к выходу. Когда Орост обернулся, Амала уже закрывала дверь, привалившись к ней спиной, но прежде чем она успела ее закрыть, Орест уцепился за конец троса, оставшийся внутри. Он дернул за привязь, и Амалу ослепила боль еще мучительнее, чем та, что причиняли укусы по всему телу. Она уперлась пяткой в дверь и намотала трос на ручку. Чем сильнее Орест тянул, тем сильнее она налегала на дверь, не давая ему выйти. Амала превратилась в комок нервов, перестала даже чувствовать свое тело, и страшная боль, которую она испытывала, могла быть чьей-то еще. Орост тянул, дверь оставалась закрытой, но трос скользил по ручке, раздирая рану. По спине Амалы лилась кровь, кости трещали, и в конце концов что-то внутри ее сломалось. Еще один рывок, и титановые винты высклюзнули из кости, которая не успела срастись за несколько дней плена вместе с кусками плоти. Амала в изнеможении упала на пол. Она была свободна, но не могла пошевелиться. Под ней растекалась лужа крови, а со свисающего троса, обвитого вокруг дверной ручки, срывались алые капли. Ораст перезарядил ружье и произвел первый выстрел. Картечь пробила листовой металл на высоте ручки, образовав большое коническое отверстие в центре двери. Орест просунул в него ружье и направил на Амалу. Когда прозвучал выстрел, Амала почувствовала, что ее тащат прочь. «Вот так ты и умрешь», — подумала она. Но это оказалось не иллюзией. Кто-то действительно тащил ее с линии огня и прикрыл своим телом. Из плеча и шеи ее спасителя текла кровь. Орест открыл дверь с ружьем в руке и прицелился в него. «Окунь!» — закричал он. Мужчина откатился в сторону, и Амала поняла, что спит, потому что за ним стояла ее тетя с пистолетом в руке и что-то кричала. «Моя тетя с пистолетом!» Тетя Франческа открыла огонь. Пули рикошетили повсюду, отскакивая от стен и камеры, но одна попала Оресту в лицо, оторвав ему ухо. Он вскинул ружье, направив стволы на ее тетю. Тетя Франческа кричала от страха, Орест — от ярости, а мало — от ужаса. Незнакомец, залитый кровью, приподнялся и схватил его за ноги. Оба повалились на пол, и Орест сунул пальцы в рану на шее противника, Незнакомец вскрикнул от боли, но вырвал у Ореста ружье и двинул его прикладом в лицо. Орест отполз назад. Окунь, пробормотал он. «Ты и в самом деле шмак!» — произнес незнакомец, прицеливаясь в него из ружья. Но тетя Франческа воскликнула. «Остановись, не надо!» «Там внутри девушка! Пожалуйста!» — едва слышно проговорила Амала. Незнакомец взглянул на нее и показался ей красивым, как солнце. Она жива? Не знаю. Джерри еще раз ударил Ореста прикладом в лицо и открыл камеру. Из проема вырвался целый осиный рой, но он пробежал прямо сквозь них и через несколько секунд вышел, неся на руках девушку. Джерри бережно положил ее на пол. Живой скелет, облепленный засохшими экстрементами. «Привет, София. Сейчас мы отвезем тебя домой», — сказал он. Затем сгреб Орестова хапку, швырнул его в камеру и запер дверь. Тетя Франческа подбежала, чтобы обнять Амалу, и та, наконец, потеряла сознание.